Торио добрался до Лейкенхитского военного аэродрома вчера поздно вечером в первый день нового десятилетия. Его посадили на самолет без опознавательных знаков на Майорке, встретили в Лейкенхите и провели серию бесед для удостоверения его личности для Министерства военно-морского флота. И теперь, когда он оказался в Англии, с ним стали разговаривать спокойно и почтительно. Не хочет ли он отдохнуть после утомительного путешествия? В отеле Савой само собой разумелось, что Фонтини Кристи, приезжая в Лондон, всегда останавливались в Савойе. Удобно ли ему назначить встречу на завтра на 14.00 в Адмиралтействе, Служба разведки, Пятое управление, Контрразведка? Конечно, господи, ну конечно. Но почему же вы, англичане, этим занимаетесь? Я должен узнать, и я буду молчать, пока не узнаю. Портье в Савое снабдили его туалетными принадлежностями, пижамой и фирменным савойским халатом. Он налил себе полную ванну горячей воды и пролежал в ней так долго, что кожа на кончиках пальцев сморщилась. Затем выпил слишком много бренди и рухнул в постель. Он попросил разбудить его завтра в десять, но, разумеется, в этом не было необходимости. Уже в половине девятого сна не было ни в одном глазу а к девяти он принял душ и побрился. Он заказал английский завтрак в номер и, дожидаясь коридорного, стал звонить в ателье Норкросса на Севил-Роу. Ему нужно заказать что-нибудь из одежды, не может же он разгуливать по Лондону в чужом дождевике, свитере и спадающих штанах, которые дал ему агент пиар в подводной лодке. Положив трубку, Викторио вдруг сообразил, что у него нет ни пенни, за исключением десяти фунтов, одолженных в Лейкенхите но решил, что у него надежный креди... кредит. Скоро он получит перевод из Швейцарии. Ему некогда было думать о материальном обеспечении, пришлось заботиться о том, как остаться в живых. Фонтине Кристи понял, что предстоит сделать немало. И хотя бы для того, чтобы держать в узде страшные воспоминания, неизбывную боль о кампу де Фьори, ему надо действовать. Сначала сосредоточиться на простейших вещах, на повседневных мелочах, ибо когда он задумывался о главном, он едва не терял рассудок. «Прошу тебя, Господи, о простейших вещах! Дай мне время, чтобы обрести ясность сознания!» Он заметил ее в вестибюле Савоя, пока дожидался дневного администратора, который должен был выдать ему суду. Она сидела в кресле и читала «Таймс». На ней был строгий мундир женского подразделения Он не мог понять, какого именно. Темные волосы из-под офицерской фуражки мягко падали на плечи. Где-то он уже видел это лицо. Такое лицо не забывается. Но в памяти его всплывала более молодая копия. Этой женщине было на вид лет 35. Той, которую он помнил, не больше 22-23. Высокие скулы, нос скорее кельтский, чем английский, резко очерченный, тонкий, слегка вздернутый над нами губами. Он не видел ее глаз, но знал, какие они ярко-голубые. Таких голубых глаз он не видел ни у одной другой женщины. Вот что он вспомнил. Голубые глаза, сердито глядевшие на него, сердито и презрительно. Он не привык к такому отношению и был раздосадован. Почему же он ее вспомнил? «Когда это было?» Сеньор Фонтини Кристи?» Администратор вышел из застойки кассира с конвертом в руке. «Как вы и заказывали?» «Тысяча фунтов!» Торио снял конверт, положил в карман дождевика и поблагодарил менеджера. «Мы заказали для вас лимузин, сэр. Он скоро подъедет. Если вы хотите подождать у себя в номере, мы вам позвоним, когда машина прибудет». Я подожду здесь. Если вас не смущает моя одежда, то меня она тем более не смущает. Пожалуйста, сеньор. Мы всегда рады приветствовать у себя Фантине Кристи. Ваш отец приедет. Надеемся, он здоров. Англия отозвалась на барабанный бой войны и в Савойе стали спрашивать о семьях. Нет, он не приедет. Викторию не стало вдаваться в объяснение. Новость еще не достигла берегов Англии, А если их достигла, то затерялась среди военных сводок. «Кстати, вы не знаете, кто эта дама вон там, в военной форме?» Менеджер бросил взгляд через полупустой вестибюль. «Да, сэр, знаю, это миссис Спейн. Точнее, была миссис Спейн, они развелись. Но, кажется, она снова вышла замуж. Мистер Спейн точно женился. Она у нас не часто появляется». «Говорите, Спейси?» «Да, сэр». Насколько могу судить, она служит в войсках противовоздушной обороны. Это серьезные люди. — Спасибо, — сказал Викторию, вежливо давая понять, что разговор окончен. — Я подожду машину. — Конечно, если мы сможем еще что-то сделать для вас, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь к нам. Администратор отвесил поклон и удалился. Фонтини Кристи посмотрел на женщину. Она взглянула на часы и опять погрузилась в чтение газеты. Он сразу вспомнил фамилию Спейн, а вспомнив фамилию, вспомнил и того, кто ее носил. Это было одиннадцать, нет, двенадцать лет назад. Он поехал с Савороны в Лондон, чтобы присутствовать на переговорах отца с Бритиш Хевиленд. Это было частью его делового обучения. Ему представили Спейна в отеле Les Амбассадер» как-то вечером. Это был молодой парень, всего года на 2-3 старше самого Витторио. Он нашел англичанина забавным, но, в общем, довольно скучным субъектом. Спейн был типичным сыном Мейфера, аристократического района Лондона, из тех, что вполне довольствуются плодами трудов своих предков, не привнося ничего своего, кроме разве что умения разбираться в беговых лошадях. Отцу Спейн не понравился. Об этом старый Фонтине Кристи не применил сообщить старшему сыну, что, естественно, побудило сына завязать знакомство. Знакомство, оказавшееся очень кратким. Викторио вдруг вспомнил почему. То, что он не сразу вспомнил, доказывало, что он и впрямь выбросил ее из головы. Не эту женщину, сидящую в вестибюле гостиницы, а свою жену.